Глава двадцать четвертая Я фурией врываюсь в дом священника, отталкивая Кенала плечом. Нила не стали бы держать здесь, но я все равно осматриваюсь. Я должна что-то делать. Где он? Флоренс, ты злишься, но гнев не выход. Гнев застилает глаза, заставляет забыть об осторожности. Неосторожность приводит к смерти. Что вы с ним сделали? Несколько дней он пробудет в заперти. Я знаю, что это сделал ты. Ты рассказал обо всем Йенсу. Не обо всем, но да, это сделал я. Я доверилась тебе, Кеннелл! Как ты мог так поступить со мной, с ним? Он подходит ближе и пытается притянуть к себе. Но я не даюсь. У меня были причины так поступить. Какие же? Мия проследила за Томом и узнала, что делает Прикли. Она рассказала мне во время исповеди, и я убедил ее молчать. Но я знал, что все не закончится так просто. Рано или поздно... Она снова проснулась бы в пустой постели и поняла, что муж сбегает по ночам. Она пошла бы к доктору, и он узнал бы, что я, его правая рука, утаивал нарушение от него. Но это полбеды. Йенс знает о нас с тобой. Я должен был объяснить ему наши отношения, не выдав себя. Для этого мне пришлось выдать прикли. «Ты выбрал себя вместо него!» «Выбор никогда не стоял между мной и Прикли», — отзывается он с особым сожалением в голосе. «Выбор стоит между Прикли и тобой!» «Когда я рассказывала тебе обо всем в ту ночь, ты уже знал!» «Да, знал. И я высоко ценю твое доверие!» Ты должен был посоветоваться со мной. Я не предпочел бы его благополучие твоему. Йенс ждет, что я разговорю тебя. Он понимает, что Прикли действовал не один. Он думает, я доверюсь тебе после случившегося. Я должен убедить тебя, что не имею к произошедшему отношения. Почему же ты этого не делаешь? Потому что ты дорога мне. Все, что он говорит, все, что делает, не имеет никакого значения, пока Нил сидит в заперти. Где он? В Корке немало заброшенных домов. Обычно Йенс держит неугодных там, подальше от чужих глаз. Ты знаешь, где именно? «Знаю, но не скажу». «Почему?» «Я не хочу подвергать тебя лишней опасности». «Его пытают?» «Возможно». «Что с ним будет?» «Он предстанет на религиозном собрании». «Что с ним сделают?» «Я не знаю». «Его убьют?» Йенс очень зол из-за того, что Нилу удавалось так долго скрываться у него под носом. Его эго не стерпит этого. Я сжимаю руки в кулаки. Его убьют? Возможно. Я подхожу ближе, кладу руки ему на грудь. Я в бешенстве и хочу ударить его, но это не выход. У меня нет выбора. Не допусти этого. Прошу, Кеннел, прошу! Это не в моей власти. Йенс, в твоей власти. Убеди его не причинять ему боль. Прошу, убеди его. Ты сделаешь это? Я провожу рукой по его груди, льну к нему, шепнув. Я стану приходить к тебе каждую ночь. Мы будем заниматься любовью и каяться, как только захочешь. Он останавливает мою руку. Не извращай, Флоренс. В его голосе сталь, какой я давно не слышала вне служб. Все было не так. Здесь нет хозяев и рабов, как не было и насилия. Впервые в моей жизни насилия не было. Не в ту ночь. Я бы не сделал этого с тобой, чтобы дать иллюзию безопасности. Ты не в безопасности. Я тоже. Никто не в безопасности. Я поговорю с Йенсом. Я сделаю все. И я имею это в виду. Все, чтобы спасти его. Но я не могу обещать, что получится. Я сожалею, Флоренс. Я силой вырываю руку. «Нахер твое сожаление, Кеннел! И нахер тебя?» Он хватает меня за локоть и притягивает к себе, не позволяя высвободиться. «Я рискую жизнью ради тебя, положением, церковью. Я рискую всем, что строил столько лет ради тебя. Я отказался бы от Сана и умер ради тебя!» Неужели ты этого не понимаешь? Но ты предаешь меня раз за разом. Никогда не советуешься, строишь козни, плетешь паутину за моей спиной, подвергаешь риску тех, кто мне дорог, оправдываясь моей безопасностью. И я все тебе прощаю. Но каждый раз задаю себе один и тот же вопрос. Как после этого тебе доверять? «Я всегда был на твоей стороне, но я не могу рассказывать тебе всего. То, что я делаю, слишком опасно. Мне нужно было что-то дать ему». «И ты отдал ему Прикли!» «И я отдал ему Прикли. Потому что ты его ненавидишь!» «Нет. Я ему завидую. С тех пор, как увидел вас вместе...» Завидую тому, что ты живешь под его крышей. Но ненависти я к нему не испытываю. Напротив, я глубоко уважаю этого человека. Но я сделал так, потому что это единственное безопасное решение для тебя. Я поступил так, потому что он попросил меня. Ложь! Нет, Нил не часто посещает церковь, но даже он вынужден исповедоваться, и он просил меня защитить тебя и его учеников, если потребуется. Я тебе не верю, но я верю ему, и на глаза наворачиваются слезы. По какой еще причине я закрыл глаза на Питера Арго, сидящего в шкафу? Я выдал бы его и остальных, если бы хотел навредить. «Вот уж подвиг! Вы необычайно благородны, преподобный!» «Я не думаю, что это смешно!» «А я не смеюсь, Кеннел. Отпусти меня! Я ухожу!» Он ослабляет хватку. «Когда ты вернешься ко мне?» Его голос заставляет остановиться в проходе. Я рассыпаюсь на части. У меня нет сил, чтобы обернуться и встретиться взглядами, сказать ему в лицо, что я больше не хочу его видеть, потому что это неправда. Я берусь за ручку. Нил — мой лучший друг. Как показывает практика, он мой единственный друг. И теперь его накажут из-за тебя. Его лишат дела жизни из-за тебя. Скажи доктору, что он просчитался, потому что я не вернусь.